Глава 45 Это мой жених, лорд Капрлин. Голос принцессы спокойный, немного безжизненный, но вполне четкий. Он очень переживал, когда я исчезла, буквально был на краю гибели от печали по мне. Я смотрю на длинную, лощеную тварь, стоящую рядом с моей, моей принцессой. И прямо вижу, как сильно он печалился в выродок. Очень по нему заметно. Особенно по блудливой роже и косящим масляным глазкам. Он трогательно придерживает Лари под локоток. Улыбается и не подозревает, что от смерти его отделяет только воля Ассандра. Буквально за хвост меня придержавшего, когда мы обнаружили парочку новобрученных в одной из полузаброшенных построек Академии. «Есть тут и такие, оказывается». Чтоб у поганого ректора Гронюха засранца вся чешуя поотвалилась. Как потом выяснилось, правое крыло Академии это чистая и фикция, иллюзия, долгоиграющая, наложенная еще 50 лет назад, потому что строительство крыла началось, а затем внезапно закончились деньги и стройку законсервировали. По всем документам провели как построенную, потому что финансы выдавались еще паже еже на это дело. а он был крут на расправу для растратчиков. И вот простояло крыло, этот проклятый недострой до сих пор, и привратникам до него дела не было, и никто, ни из персонала, ни из редких проверяющих не спрашивал, что это у нас такое в стороне стоит, и не используется. А всем остальным было глубоко плевать. Академия без того огромна, коридоров, флигелей, залов и беседок великое множество. Тут бы то, что в доступе освоить. Иллюзия качественно отводила глаза, и я даже в общем виде пролетал мимо, не застряя внимания. Проклятые драконьи штучки ненавижу. Всю эту историю про недострой и растратчика ректора я узнаю и очень подробно разберу позже. А сейчас мне важно только одно. Каким образом моя принцесса вошла туда моей и только моей, а вышла уже невестой этого напыщенного урода? Привратник их обнаружил только когда они появились на пороге и сами попросили аудиенции у ректора Академии. И это отдельный пункт беседы с ректором, но позже, гораздо позже. Сдается мне, что Академия давно уже не так закрыта и неприступна, как раньше. Сумел же как-то этот урод проникнуть на ее территорию и утащить мою принцессу. И что-то такое с ней сделать, что она перестала быть моей. Так что расследование еще впереди. И я, не я, буду, если не натравлю на этот гадюшник всех возможных проверяющих. Например, главного инспектора императора, лорда Касси, папашу Каторжины. Вот уж кто на редкость въедливый и неподкупный засранец. Но это потом. Все потом. А пока что мы, все той же теплой компанией, что и до этого, сидим в кабинете ректора Грониха. И я, насильно утрамбовав воющего и рычащего волка подальше, стою чуть в стороне и пристально смотрю на мою, мою, чтоб вас всех, Ларри, а она спокойно опирается на руку непонятно откуда взявшегося лорда Каплина, улыбается вежливо, смотрит строго и надменно, как и положено принцессе крови, в общем-то, и как никогда не смотрела Ларри, даже на аудиенции у Ежи, даже когда ко мне приходила, одна. стараясь сохранить остатки достоинства. Никогда не смотрела так, как сейчас. Словно все вокруг букашки перед ней. Она вещает, что счастливо воссоединится со своим женихом, что радуется скорому возвращению обратно на родину. А я понимаю, что ничего не понимаю. Судя по слегка расширенным зрачкам Аси и расфокусированному взгляду сидящего тут же академского лекаря, принцессу уже давно сканируют на подверженность магическому воздействию. И ничего не видят. А такого не может быть. Просто не может. Она же... Она же бред говорит. Ларри рассказывает о том, что они уже сообщили императору Анжейру о помолвке. И когда, интересно, успели. И он готов принять их во дворце. А у меня ощущение, что я уснул и в каком-то бреду нахожусь. нереальном совершенно. Моя Ларри... «Моя! Вот только что была моя! Только-только! Как так может быть, чтобы уже нет?» Волк внутри недоумевает и горестно воет, устав пробиваться на первый план, чтобы доказать свое право на самку так, как ему правильно и привычно – в бою. «Я отчетливо понимаю, что могу, конечно, сейчас дать ему волю, после чего от лордика останутся только кровавые ошметки». а моя проблема решится сама собой. Но это только кажется, что решится, а на самом деле все только сильнее закрутится. Потому что Ларри... Нет, не Ларри больше. И Лария, принцесса с севера. Она смотрит на меня так, словно не было между нами ничего. Не той самой первой, жесткой, будем уж откровенны, ночи. ни последующих, горько-сладких, безумных, горячих до обжигания. Словно не горели мы с ней вдвоем, делясь друг с другом огнем. Это настолько неправильно, что едва осознаю себя. И держаться на плаву мне помогают лишь жесткие пальцы Аси, незаметно для остальных придерживающие меня за локоть. Того и гляди, кости захрустят. Я бы хотел еще увидеть своего будущего короля, наследного принца Илара. Вступает в разговор лордик. Но невеста сказала мне, что он уехал из академии. «Да, его высочество здесь находится инкогнито», спокойно отвечает Асси. «И сейчас на практикуме». «А он сможет приехать на обручение сестры?» «Это закрытый практикум. Оттуда никто раньше времени не сможет уйти». «Мне сейчас скажется, или у Лари в глазах мелькает тень облегчения?» Я всматриваюсь пристальней, но ничего больше не вижу. Она отвечает мне холодным, до да боли в печенке равнодушным взглядом. Затем смотрит на Аси. Катаржина, сидящая тут же, неожиданно задает вопрос. «Скажите, лорд Капрлин, как получилось у вас проникнуть на территорию Академии?» «Для поистине любящего сердца нет преград», — патетически восклицает он. К тому же некоторые особенности, дарованные мне предками. «То есть вы маг?» – перебивает она. «А как же вы живете в Нордарии? Там преследуют магов, насколько я знаю». «Нет, я не маг, миледи», – кланяется ей лордик. «И у нас в Нордарии в самом деле считают, что магическое от темного. Но вместе с тем мы с уважением относимся к наследию предков». а сеть, которую вы на меня накинули, тоже можно отнести к этому наследию. Милым нежным голоском интересуется Катаржина, и пальцы Аси на моем локте становятся каменными. Чуть шевелюсь, давая понять, что тоже живой. Чтобы там на этот счет не думали, и Аси приходит в себя. А я осознаю, что не один тут такой бешеный, дико желающий перервать глотку этому... жениху. Но приходится сдерживаться. Нельзя. Пока не выясним, что за ерунда тут происходит, нельзя. — Миледи, я искренне не понимаю, о чем вы? В голосе и глазах Лордика столько вполне реального замешательства, что даже верить начинаешь чуть-чуть. — Катаржина, боюсь, что ты немного не права. — вмешивается Ларри со спокойной дружелюбной улыбкой. Когда мой жених подошел, и мы узнали друг друга, я несколько увлеклась встречей. Тут она мило краснеет. И я опять хочу убивать. Я постоянно хочу убивать, впрочем. Но сейчас как-то слишком сильно. Чересчур. А потом я захотела представить тебя. Мы обернулись, а ты лежишь без сознания. Мы принялись приводить тебя в чувство, но не смогли. Затем решили побежать за помощью. Я хотела, чтобы Милорд остался с тобой, потому что он не очень хорошо знает Академию. Не сможет найти нужных людей, но потом подумала, что нахождение незнакомого мужчины рядом с тобой, бесчувственный будет плохо воспринято твоим мужем. В итоге мы побежали вместе, но уже когда отошли на приличное расстояние, увидели рядом с тобой привратника и решили, что он сам все сделает. А нам надо было срочно поговорить. Мы же так давно не виделись и не хотели, чтобы нам помешали. Убью. Локоть обжигает огнем. И я только скалюсь, сдерживая волка. Потом. Мы убьем его потом. Я обещаю. А ее заберем себе. Утащим в логово. Да. Специально для этого логово заведем. И утащим. И там она будет сидеть, голая и беременная постоянно. и будет рожать нам кругленьких, как колобки, довольных волчат. Да, так и будет, брат. Утихни пока. Утихни. Катаржина слушает явный бред, что несет Ларе, С улыбкой на губах. Только что не кивает. Да, возможно, что я в самом деле. Голова закружилась, бывает. Я немного устала, милорд. Это она к Кассе обращается. и тот мгновенно прекращает аудиенцию. Все расходятся, потому что Ларри завтра выезжать в столицу, а ее женишок собирается ее сопровождать. «Нет!» – обрывает его намерение ректор Гроних. «У нас тут не гостиница, потому прошу вас покинуть территорию Академии. Так и быть, мы войдем в положение молодого страстного человека, во что бы то ни стало желающего найти свою нареченную». И не будем наказывать за неправомерное проникновение на территорию Академии. Но ожидать вашу невесту вам придется в гостинице соседнего городка. Или можно прямо в поле у Академии, если походные условия вам привычны. «Хорошо, ваша светлость», – отвечает лордик. «Но я бы хотел проводить мою невесту до ее комнаты». «Это пожалуйста, но затем удалитесь. Привратник вас проводит». Они раскланиваются, уходят и меня срывает на дикий вой в перемешку с рыком.